Интерлюдия. Красный песок. Гистар приземлился первым, практически не смягчая падения и оставив на месте приземления небольшой кратер. Поскольку сам жрец и указывал дорогу, то оказался практически точно в намеченной точке. Именно здесь, в месте, которое стало центром Красной пустыни, тысячи лет назад произошла битва, в которой был повержен потомок титанов. По крайней мере, так говорят легенды. А о чем они обычно умалчивают, так это о том, что он даже смертельно раненый сумел сбежать, открыв проход в тайное царство, точнее его руины, ныне ставшие местом испытания божественных потомков, где полубоги могли доказать, что достойны взойти на следующую ступень. Именно там были добыты камни для мечей и найдены техники, ставшие основой школы пространственного меча. Именно туда полубог должен был направиться в самое ближайшее время и сам, но гибели Зура лишила его шанса возвыситься. Теперь древние врата, через которые обычно проходили кандидаты, стали недоступны, но если он прав, то существует и иной путь. Красная пустыня медленно высасывала жизнь из тех, кто в нее вошел, а значит связь с тайным царством сохранилась до сих пор. Грань между слоями реальности в этом месте истощена, и приложив должные усилия, проход можно открыть вновь. И противник, специализирующийся на пространственной магии, тут был как нельзя кстати. Конечно, итогом авантюры легко могла стать гибель, но и в этом случае у Гестара имелись хорошие шансы на возрождение. Он посмотрел в небо, где летучие корабли выстраивались в импровизированный круг, чтобы пассажиры могли насладиться зрелищем. Приземляться они не рискнули, поскольку прекрасно понимали, что могут попасть под случайный удар. Триера описала петлю, возвращаясь обратно, и едва противник спрыгнул, начала подниматься выше. Недолет. Фигурка посланника приземлилась примерно в километре, скрывшись где-то за барханом, но полубох не мог не отметить, что противник заблаговременно перешел в боевую форму, призвал оружие и не стал приземляться рядом, подставляясь под удар. Осторожный и не дурак, но тем не менее согласился сразиться с тем, кто намного сильнее, и причины были очевидны — самоуверенность и жадность. Точка приземления противника была довольно далеко от центра пустыни, так что полубог предпочел остаться на месте, проревев вызов. «Громовой голос!» «Ну, так и собираешься там стоять?» «Именно», — отозвался противник. «Кажется, я подвернул ногу». «Тогда залечи ее и иди сюда», — парировал гестар «Прояви уважение к моему почтенному возрасту». «Что, спина болит?» «И она тоже». «Знаешь, как сложно таскать на ней столько щупалец!» К счастью, это сработало, и противник начал смещаться к нему, вскоре появившись на краю котлована. Точнее, котлованам это место было столь давно, что догадаться об этом можно было только по легкому уклону, ведущему к центру. Но, наконец-то... «Я вижу тебя, Василий!» Гистар указал на противника одним из мечей, и противник ответил тем же жестом, но подняв уже копье. «Я тоже вижу тебя, Гистар!» «Внимание! Вольный игрок Василий вызывает вас на тренировочный поединок!» Судя по размеру круга, Василий хорошо осознавал свои слабости и планировал уклоняться от ближнего боя, и это был неплохой план, но все те, кто придерживались его в прошлом, бесславно сложили свои головы. Запрет убийства полубога тоже не смущал, в отличие от отсутствия оговоренных условий. Противник решил поиграть в благородство, но сейчас это только раздражало. «Телепатия! Ты забыл про ставки!» «Думаешь, нашего слова недостаточно?» «Конечно нет! Слова стоят слишком дешево, чтобы полагаться только на них!» «Внимание! Вы выдвинули дополнительные условия! В случае победы противника вы станете его рабом!» В случае вашей победы он должен будет обеспечить встречу с Кайном. Причем дело было не в том, что Гестар так уж стремился встретиться с божеством, но ставка добавляла его действиям убедительности, не говоря уже о том, что победив, он свяжет противника ограничениями, а признавать поражение не собирается ни при каких раскладах. Сегодня он может умереть, но не проиграть. А что так можно было? Если у тебя есть сходный навык, то вполне, пожал плечами Гестар. «Ну так что?» «Противник подтвердил дополнительные условия. Вызов принят». Спустя секунду вокруг них появился круг, обозначая границы поля боя, в котором не смогут незаметно находиться даже боги. Именно это, собственно, и было ключевым фактором, из-за которого верховный жрец Павшего вообще согласился на схватку в рамках правил «Бой начнется через 60, 59, 58». «Никого?» огляделся гестар отлично тогда начнем дополнительные конечности это удобно особенно если ты способен использовать их с должной точностью и щупальцы указали в восемь точек в которых возникли призрачные столбы и даже если кто то из наблюдателей успел осознать происходящее то сделать что либо уже нет внимание вы создали временной барьер время действия пять часов И что важнее, за эти пять часов снаружи пройдет всего несколько секунд. Достаточно, чтобы даже боги не смогли вмешаться в их поединок. Правда, бессмертного противника потеря пары сотен лет жизни не убьет, и он мог, приняв поражение, просто прорваться через преграду. Так что... Установить опорные точки. К сожалению, Василий сумел отреагировать, резко уходя назад, и флаги пришлось тоже сдвинуть следом. Активация... «Внимание! Вы создали пространственный барьер! Время действия – один час!» Вовремя! Как раз успел заблокировать им молнию, которая вряд ли бы уничтожила временной барьер, но вполне могла его дестабилизировать. И хотя план ограничить арену крохотным пятачком и навязать ближний бой провалился, но принципиально это ничего не меняло. «А ты действительно шустрый!» Гистар прошел к центру арены, а его противник предусмотрительно разорвал дистанцию, явно прекрасно понимая, что на простую тренировочную схватку это уже не особенно-то похоже. Бой начнется через сорок пять, сорок четыре, сорок три. Что это значит? Хочу уравнять шансы, почти не соврал верховный жрец. Теперь, даже если ты захочешь воспользоваться силой покровителя, то он не успеет прийти тебе на помощь. Василий нахмурился, но предпочел промолчать, не вступая в бессмысленный спор и не задавая лишних вопросов. Сейчас он должен был обратиться за помощью к покровителю и задействовать иные козыри, пытаясь повысить шансы на победу или, по крайней мере, выживание. Гестар тоже активировал усиление, поскольку сотни лет жизни научили полубога биться в полную силу даже с теми, кто намного слабее. И бафов у него наверняка будет побольше, так что атаковать прямо сейчас, нарушая правила, не было никакой необходимости. Активировать владение меча. Стать императором меча было весьма непросто, и тот факт, что какой-то мальчишка сумел добиться такого же успеха с копьем, причем меньше чем за год, вызывал восхищение. Восхищение и зависть. Впрочем, вселенная полна мертвых гениев – «Впечатляет!» – произнес Гистар. «Жаль, тебе это не поможет!» «Говоришь, как третьесортный злодей!» «Бой начнется через тридцать, двадцать девять, двадцать восемь!» Поле боя было подготовлено, но раз время еще осталось, то можно и поговорить, обменявшись традиционными любезностями, и, возможно, вытянув немного информации. «И что с того?» «Не собираешься атаковать?» «Не вижу смысла торопиться!» «В таком случае, раз уж ловушка уже захлопнулась, может, расскажешь, зачем меня сюда заманил?» «Как и ожидалось, хотя до сих пор он действовал в рамках договоренности, и противник чувствовал подвох, но если хочешь кого-то обмануть, то не стоит признаваться сразу». «Чтобы мы могли сразиться в частной битве». «Перестань», — поморщился Василий, «тебе, конечно, почти тысяча лет, но бессмертные редко впадают в маразм». Да и я, хоть и гораздо моложе, но тоже не совсем тупой, так что буду очень удивлен, если твои декларируемые цели совпадут с реальными. И в чем же ты меня подозреваешь? Полагаю, ты планируешь меня убить. Не самая худшая догадка, хотя с целями Гестара она совпадала лишь частично. Убийство посланника не доставит ему особого удовольствия, и не факт, что это вообще возможно. Не похоже, чтобы эта мысль тебя пугала. «Меня постоянно пытаются убить, но преимущественно без особого успеха», — качнул головой Василий, «так что, можно сказать, я уже привык». «Скорее ты уверен, что в любом случае сумеешь воскреснуть», — предположил Гистар, «если не у божественного алтаря, так в Вавилонской башне, верно?» «Ты прав, в худшем случае я действительно вернусь к жизни». Всего лишь мимолетная фраза, но она подтверждала существование еще одного пути, о котором у Гестара была только довольно фрагментарная информация. «Не стоит так легко признаваться в таких вещах. Во Вселенной нет ничего абсолютного, и даже система не всесильна». «Например, если заточить тебя в карте и выбросить ее в бездну, то ты никогда не сможешь вернуться. Когда энергия в карте иссякнет, ты просто умрешь и не воскреснешь, ведь твоя смерть даже не будет зафиксирована». Гистар с мысленной усмешкой отметил, что противник в благодарность наложил на него какую-то метку, но не стал даже пытаться от нее избавиться, просто ответив тем же самым. Ничего нового. «Спасибо за информацию», — кивнул Василий. «Но ты так и не ответил на мой главный вопрос. Почему ты планируешь меня прикончить?» «Три, два, один. Внимание, поединок начинается!» Гистар не ответил и прыгнул, нанося удар мечом, который всколыхнул само пространство, но противник ушел в сторону, попытавшись отрубить одну из щупалец. Безуспешно. Внутри каждого из отростков скрывался меч, так что бить следовало ближе к основанию. «Полёт!» Два полубога замерли в воздухе, напряженно рассматривая друг друга и не торопясь сделать следующий ход. Гистар не сомневался в своей силе, но все же любая схватка — это череда случайностей, и малейшая небрежность может привести к гибели. Но и побеждать слишком быстро было нельзя. Для того, чтобы открыть пространственный разлом, помощь будет не лишней. Василий был ценен не только как враг, чья гибель потенциально позволит подставить вдов, но и как обладатель впечатляющих пространственных навыков. «Телепатия!» «Все еще хочешь знать, почему я решил убить тебя?» «Конечно». Землянин использовал паузу, чтобы подготовить новую атаку, призвав пять кинжалов, которые удерживал при помощи телекинеза. «Неплохо». «Все дело в справедливости!» Пусть я не могу вернуть отца к жизни, но могу отомстить Каину, отняв твою жизнь. Не имеет смысла, — отозвался Василий. Ты же знаешь, что я воскресну. Рывок. -ры. Гистар вновь устремился в атаку, не столько стремясь достать противника, сколько разрезая пространство и вынуждая его раскрыть козыри. Василий рванул вниз, попытавшись послать летающие кинжалы, но жрец даже не глядя отразил их щупальцами, после чего остановился, не пытаясь воспользоваться преимуществом. «Как я мог знать об этом заранее?» — послал он мысль. «Но даже если ты не умрешь раз и навсегда, то твоя смерть повлечет последствия». «И тебя они не пугают?» — отозвался Василий. «Напротив, радуют. Каин — человеческий бог, а значит, наша империя для него настоящее сокровище. Поэтому я не верю, что, узнав о твоей смерти, он утопит Акрополь в крови». «Основной гнев обрушится на меня, затем на вдовствующих императриц, возможно, братьев, очень может быть, сенаторов. Но будет ли он убивать моих сестер? Сильно сомневаюсь. Что, если ты ошибся?» «Иногда приходится идти на риск», — пожал плечами гестар «Но когда я одержу победу в нашей схватке, то ты должен будешь устроить мне разговор с твоим покровителем. Конечно, если воскреснешь». Пожалуй, этот разговор уже не имел особого смысла и настало время сражаться в полную силу, иначе путь к тайному царству не пробить. «Песчаная буря!» На первый взгляд это был обычный ветер, но он нес в себе законы пространства, поднимая песок под ногами, закручивая вокруг Создателя и разрушая все за пределами расположенной в центре безопасной зоны. Минус заключался в том, что разгонялся он достаточно медленно. Пришедшая от посланника волна энергии заставила жреца поморщиться и на мгновение утратить контроль над навыком, но затем ветер задул с новой силой, вбирая в себя все больше песка и постепенно ускоряясь. В свое время Гистар похоронил в этой пустыне немало врагов. «Иди ко мне и сражайся, если не хочешь, чтобы божественный ветер стесал твою плоть до костей». Василий что-то ответил, но гул от вихря заглушал слова. В любом случае, прорваться к центру было не так-то просто. Стена песка достигала уже пяти метров и становилась все толще, и неудивительно, что землянин предпочел использовать одно из изобретений своего мира. Но первый снаряд прошел мимо, отведенный вихрем, а затем Гестар прикрылся силовым щитом. И хотя его мощи оказалась недостаточно, чтобы остановить пулю, доспех она не пробила. Правда, заодно напомнило, почему он недолюбливает высокоразвитые миры. Противник еще какое-то время кружил по периметру, пытаясь достать, но получалось у него плохо. Ну а затем он припомнил в арсенале подходящей ситуации навык. «Зона тишины». Пули перестали свистеть в опасной близости, и противник сменил винтовку на что-то иное, похожее, но стреляющее плазменными шарами. Впрочем, хотя взрывались они громко, стену песка пробить не могли, и пространственные колебания становились все сильнее. «Конец близок!» «Внимание! Вы ощущаете пространственные искажения!» Василий вновь призвал копье и, послав отвратительную волну, исчез, спустя мгновение появившись в оке бури. «Пространственный разрез!» Полубогие сошлись в ближнем бою, обмениваясь ударами, и ни одна из сторон, казалось, не могла одержать победу. Впрочем, Гестар не особенно-то и стремился победить, стараясь вынудить противника чаще использовать навыки. «Воздушный таран!» Василий отлетел назад, практически врезавшись в стену песка, но сумел вновь переместиться в пространстве, избежав ран, и тут же атаковал своими кинжалами, послав их сверху, подобно стальному дождю. И если четыре получилось отбить без труда, то пятый с легкостью пробил щупальца насквозь. «Внимание! Вы ощущаете пространственные искажения!» Удар был направлен в голову, и не сумей полубог отбить его рукоятью меча, наверняка оказался бы смертельным. Вот только если пятый кинжал улетел куда-то вниз, сгинув в одну из трещин, то четыре отраженных развернулись и вновь ударили. Только не в основное тело, а в основание щупалец. Да! Вот только посланник рановато радовался. Да, вытащить занозы в такой ситуации Гестар бы не сумел, и в иных условиях пришлось бы менять боевую форму, но сейчас полубог просто ударил щупальцами по ближайшей трещине, срезая их ближе к основанию. Щупальца рухнули вниз и, попав в переплетение пространственных трещин, распались на кусочки. Ну а затем события резко ускорились. «Внимание! Пространственный барьер разрушен!» Вслед за чем пошло трещинами само пространство, тонкими линиями, невидимыми обычным зрением, способными разрезать все что угодно, включая самую прочную броню. И хотя временной барьер больше ничего не прикрывало, но пытаться прорваться к нему было бы безумием. «Внимание! Вы ощущаете сильные пространственные искажения!» План, ради которого Гистар приложил столько сил, был близок к завершению, и осталось только разобраться с поединком. «Остановись!» — крикнул Василий. «Сними барьер, иначе мы оба погибнем!» «Сдавайся!» «Сам сдавайся!» «Внимание! Противник отказался принять поражение!» гестар метнул один из мечей, но тот не достиг цели, сгинув в резко расширившейся трещине. «В таком случае проиграет тот, кто умрет первым!» Наступил ключевой момент, потому что трещины еще слишком мелкие, чтобы в них можно было пройти, и далеко не факт, что вообще ведут в нужное место. Тем не менее, вскоре разломы достигли временного барьера. «Рывок!» Гистар последний раз попробовал достать противника, и тот отмахнулся копьем, заставляя пространство содрогнуться в очередной раз, и трещины у поверхности окончательно слились воедино, превращаясь, если не во врата, то в провал, который вел куда-то в иной слой мироздания. Туда, куда он стремился попасть последние сотни лет, и откуда его не смогут выковырить даже боги. Впрочем, теперь Гистар точно знал, если он ошибся то останется еще один шанс. «Внимание! Поединок прекращен в связи с уничтожением поля боя. Результат ничья». Не тот результат, на который Гистар рассчитывал, но пусть будет так. Однако преследователь ему не нужен, так что не лишним будет намекнуть на последствия. «Увидимся в башне!» Воронка тянула его к себе, пытаясь пожрать все вокруг, и полубог сознательно отказался от сопротивления, устремившись вниз и войдя в провал за секунду до того, как рухнул временной барьер, и о том, что происходит позади, больше не беспокоился.